Яна. Яна выдохнула и резко направилась в сторону реки, спускаясь по аккуратной тропинке. Здесь изменилось все. Она отчетливо помнила тот день, когда впервые оказалась в лагере, впервые увидела незнакомых детей, впервые вдохнула воздух, пропитанный разочарованием. Новикова уже тогда знала, что ей не понравится. Дети смотрели на нее с презрением и насмешкой. Полных девочек никто не любил. На берегу обустроили бунгало, поставили бар, в стороне можно было насчитать с десяток лежаков. Очевидно, пансионат пользовался популярностью, а отдыхали здесь не только пожилые люди. Я набросила взгляд на расписание. На солнце оно почти выцвело, но еще виднелось время и перечень развлечений. Танцы, караоке, ужин у реки. В голове промелькнула безумная и шальная мысль, что, возможно, стоило приехать сюда во взрослом возрасте. Возможно, даже вместе с демоном, которого, по словам психолога, никогда не существовало. Он бы быстро навел порядок и зажег танцпол. Во всех. Смыслах. Новикова коротко невесело рассмеялась собственным мыслям, но осеклась, когда рядом возник брат, удивленный в смятении, явно не понимающий происходящего. Но могла ли она ему объяснить причину смеха? Это было слишком глупо. И она неуверенно окликнула сестру Никита, но она уже не смотрела на него, вновь переводя взгляд в сторону. В тот день, когда она впервые переступила порог лагеря, Яна уже знала, что ее жизнь изменится. Конечно, она не предполагала, насколько сильно. Кто мог подумать, что маленькая светловолосая девочка способна призвать настоящего демона, который на протяжении 20 лет будет вертеть их души по кругу. Или устроить грандиозный пожар по неосторожности, как уверяла милиция. Приложив ладонь к груди, Новикова поморщилась. Иногда, просыпаясь посреди ночи, она думала о том, что из-за собственного малодушия и неспособности самостоятельно разобраться с проблемой, она погубила стольких людей. Ведь в лагере было много детей, взрослых, которые ни о чем не догадывались. И каждый раз она соглашалась на все условия демона, говорила ему заветное Да, по кусочкам, отдавая душу. Неизвестно, как долго он планировал истязать давно погибших детей, которые остались в памяти своих родных веселыми и беззаботными, возможно, глупыми, наивными, непорочными. Неспособными обидеть, задеть, разозлить. Ведь все дети — ангелы для своих родителей. И Яна отняла этих ангелов у них. Кто-то пережил ту страшную ночь, кто-то — нет. Однако в этот раз живы все, кроме тех, чьи жизни Вселенная забрала взамен, сохраняя баланс. «Я на!» — Никита снова окликнул и даже коснулся ее плеча, и только после этого молодая женщина медленно сморгнула, переводя на него взгляд. «Помню, когда мы приехали сюда...» Мне казалось, что родители придумали худшее наказание из всех. Я не понимала, в чем провинилась, а они повторяли. «Тебе понравится, Яна. Будет весело. Здорово!» Новикова вздохнула, отходя в сторону. Символическое ограждение мешало ей попасть на сам пляж, пройтись по знакомому песку, где когда-то давно дети собирались вокруг костра, а вожатая устраивала им вечерние развлечения. Там были и веселые истории, и страшные, и полезные факты, которыми делились все. Яна чаще оставалась в стороне, так как знала. Ее не любили. Спустившись ниже, Новикова дошла до воды. Здесь берег тоже можно было назвать пляжем, но уже диким. Не такой ухоженный, не обустроенный под нужды, хотя, судя по мелкому остаточному мусору, многие сюда приезжали искупаться. Помню самый первый день, когда я нашла статуэтку. Первый из миллиона. На протяжении двадцати лет все повторялось раз за разом. Каждый день она проживала 7 июля. Каждый день просыпалась утром и умирала вечером. Каждый день терпела издевки и унижения. Каждый день она упивалась мгновением мести. «Ты все помнишь», — наконец произнес Никита, который так и остался стоять позади нее. Новикова понимала, что, скорее всего, брат сейчас в шоке. Не этого он ждал, страдая целый год от навязчивых образов, не зная, чему и кому верить. Ведь наверняка все казалось реальным. «Ты ничего не сказала мне». «Прости меня», — Яна грустно улыбнулась в никуда. «Практически двадцать лет мы жили спокойно, не вспоминая этот ужас». Не разговаривали об этом, не думали. Молодая женщина устала, опустилась на песок, разглядывая воду. Как ни странно, река казалась такой спокойной, умиротворяющей. До прошлого года. И я надеялась, что ты не вспомнишь. Она услышала, как брат резко втянул носом воздух, и как между ними повисло вязкое напряжение. «Прости». Шепотом повторила Яна, накрывая лицо ладонью. «Я так надеялась, что мы приедем сюда, и ты сам увидишь, что никакого лагеря больше нет. Увидишь мемориал на обратном пути, прочтешь ее имя и... и убедишься, что это реальность настоящая». Новикова и сама мечтала об этом. Мечтала хотя бы на одно мгновение забыть про тот мир, в котором она родилась, прожила тринадцать лет, а затем умерла. Она испытывала некое чувство вины, потому что лишила брата матери. Ведь он узнал о ее существовании лишь спустя 20 лет, когда вырос. И все, чего он хотел, — это спасти сестру. «Я целый год провел в аду». Неожиданно выдохнул Никита, падая на колени рядом с ней. Песок принял его, не причиняя боли. Но Яна посмотрела на брата, заглянула в глаза, наполненные слезами. «Я... я знаю, малыш», — тихо произнесла она, ласково проведя ладонью по волосам Ника. «Я эгоистка. Убедила себя, что так лучше для тебя, но... но так было спокойнее мне». «Это правда». Живя в искусственно созданном мире, Яна понимала, что ей и действительно так удобнее. Она верила в счастливую жизнь, которую проживала вместе с мужем и дочкой, верила в то, что и Никита сможет. Ведь у него была леся. Они оба потеряли мать, но в обмен на боль получили шанс вкусить семейное счастье. Но в этом ли счастье? Иногда ночью Яна вставала и заглядывала в комнату Маргоши, наблюдая, как малышка сладко спит, как обнимает мягкую игрушку, причмокивает губами как ворочается. И в такие мгновения Новикова ощущала прилив невероятной любви и чудовищной пустоты. Она помнила каждый день с момента пожара, помнила все. Но происходило ли это на самом деле? Проживала ли она эти дни? Выходила ли замуж? Вынашивала ли ребенка? Или же проснулась однажды, 7 июля, спустя 22 года, с новыми воспоминаниями? Насколько реальной была та жизнь, которую она так любила? «Кажется, лагерь не очень помог», — Яна издала короткий нервный смешок, резко поднимаясь на ноги. Не хотела больше задерживаться в этом месте, которое навевало лишь мрачные, неприятные воспоминания где она до сих пор слышала противный смех мальчишек, пускай один из них сейчас любил ее всем сердцем. Правда, он и тогда дышал к ней неровно, но проявлял это странным образом. «Поехали». Новикова отряхнулась от песка, но Никита внезапно схватил ее за руку. «Почему ты вообще взяла в руки всю ту дрянь?» «Определенно, младший брат долго мечтал задать ей этот вопрос». Забавно, что его никак не смущали ее попытки вспомнить прошлое. На тот момент у меня не было выбора. Я намягко мягко высвободила запястье из цепких пальцев Никиты. Тебе не понять этого. Тебя не бросали одного в лагере, где полно невоспитанных детей. Тебя, Кити, увезли на отдых, где ты счастливо проводил время с мамой, пока я терпела унижение каждый день. Но ведь... «Ты не виноват, я знаю, никто не виноват, кроме меня». Яна обошла его, направляясь прочь с берега. Меня бросили, не поздравили с днем рождения, оставили здесь совсем одну, без друзей, без возможности сбежать. Заперли, наедине с чудовищем, у которого в один миг выросли детские головы. Головы, смеющиеся, бросавшие на меня презрительные взгляды. Они дразнили, обливали ледяной водой, толкали, щипали. Новикова не собиралась вываливать все на брата, но так получилось. Ее душила несправедливость, хотя умом она и понимала, что родители хотели как лучше. Как, впрочем, и всегда. А почему не поздравили? Кити явно растерялся от потока откровений и ухватился за единственное, что мог понять. Яна в ответ пожала плечами. Двухтысячный год. Мобильные имелись все немногих, а в дороге найти рабочий телефон сложно, тем более, чтобы позвонить непонятно куда. Новикова изогнула край губ. Так вышло, что именно в тот день выехали обратно домой, а вечером было уже поздно. Младший брат поджал губы. Вряд ли он что-либо помнил из того времени, поэтому глупо рассчитывать на понимание. «Моим спасением стал демон Никита». Она произнесла его полное имя, оборачиваясь на парня через плечо. «Не мама с папой, даже не вожатые. Демон. Магна Белиал».